Приподнимается со своего ложа пред нею, а ухмыляющийся бородатый мужчина, который был ликом темен и весьма ужасен. Но, то, видать, показалось монашке, на ложе лежала сама Катерина, только мертвая. И наказ ее выполнила подруга слово в слово. Алёна с радостью приняла чей-то тайный и столь прекрасный дар, даже до слез растрогалась, и стала она жить с Водопьяновым в богатстве и довольстве. Многоценного отдал за нее отец, в том числе и полный сундук золота. Водопьянов не просчитался. Только до содержимого того сундука не дотрагивался он, берег до поры, и лишь изрядно выпивший, Поднимался к себе в коморку тайную, где хоронил сундук, отпирал его и копошил ручонками в чудном злате. Стал он пить без просоху, и спустя всего три годка помер от белой горячки. И как при смерти был, все кричал «Уйди, сгинь, Катерина!» «А какая такая была та Катерина?» Прото только один его старый слуга и догадывался. А слуга его, дормидон шибкограмотный был. В монастыре с измольства воспитывался, покуда монахи его в мир не отпустили. Пострига принять он не захотел. Вот этот-то слуга подробнейшим образом всю историю записал, а потом передал запись свою в Новодевичьи. Там и сохранилась она. Он и далее тоже все описал, покуда жив был. Как Алена двойню родила и померла при родах, а отходя повелела детей на речь по фамилии Даровацкие. В память бесценного дара безвестной монашки, который полюбился и пуще всего другого. Ночами напролет любовалась она золотой играющей рыбкой в свете свечей в тайне от мужа. А не то в раз бы он признал, какова была та золотая рыбка, что страшнее чумы, и кто была тайная эта, дарительница. А еще завещала Алена передать ту рыбку по женской линии в память о наказе той, что ее подарила. И, стало быть, перешла она к ее дочери Наталье. А сын Алены, Дмитрий, повторил путь отца, влюбился без памяти в красавицу-сироту, рощенную под присмотром монашек Новодевичьего монастыря. И девица та была Катеринина дочь Мария. Дмитрий же не весь был в отца, взял безпреданницу в жены, Благо, у самого богатства хватало. Вот и сталось, что Катерина, того не зная, навлекла проклятие свое на родную дочь. Ведь та принадлежала теперь к проклятому роду. Но мало того, молодые и не догадывались, что были они единокровными братом и сестрой. Жили в смертном грехе, и от кровосмесительности того союза еще наплодили детей, так и перешло проклятое то наследство к первым в Москве даровацким. И как ни чудно это! Но никто в роду не пустил в оборот золото из злосчастного сундука, не отдал сокровища в чужие руки. Знали ли потомки Оленины про тайну заклятия страшного, Смертного Катиного заклятия, про которое ведал один слуга, Дормидон, Кой, помирая, передал записки своим в Новодевичий монастырь. То ли знали, то ли не ведали, только род их, и воистину нес на себе печать проклятия. Все мучились страшно, страдали от несчастной любви, впадали в немилость царскую, нищали и разорялись внезапно, шли по этапу в ссылку и внезапно чахли и умирали от неведомого врачам недуга. От такой неизвестной болезни сгорел и благодетель мой Павел Андреевич, а перед самой кончиной повелелся ей изложить на бумаге, бумагу сложить поверх золота и драгоценностей,